Если низко над рекой натянуть проволоку, то летучие мыши обычно задевают за нее, когда спускаются к воде, чтобы утолить жажду несколькими слизанными на лету каплями. Зверьки слышат одновременно два эха, громкое от поверхности воды и слабое от проволоки, и не обращают внимания на последнее, оттого и разбиваются о проволоку. Летучие мыши, привыкая летать по давно испытанным трассам, избирают гидом свою память и не прислушиваются тогда к своим эхолотам. Исследователи провели с ними такие опыты. Соорудили разного рода препятствия на протаренных веками путях, которыми летучие мыши каждый вечер вылетали на охоту, а на рассвете возвращались обратно. Зверьки наткнулись на эти препятствия — хотя их эхолоты работали и заранее подавали пилотам сигналы тревоги. Но они больше верили своей памяти, чем ушам. Нередко ошибаются летучие мыши еще и потому, что многие насекомые, за которыми они охотятся, обзавелись антиэхолотами. Ночные мотыльки, например, густо покрыты мелкими волосками. Дело в том, что мягкие материалы — Пух, вата, шерсть поглощают ультразвук. Значит, мохнатых мотыльков труднее запеленговать. У некоторых ночных насекомых развились чувствительные к ультразвуку органы слуха, которые помогают им заблаговременно узнавать о приближающейся опасности. Попадая в радиус действия эхолота летучей мыши, они начинают метаться из стороны в сторону, пытаясь выбраться из опасной зоны. Ночные бабочки и жуки, запеленгованные летучей мышью, применяют даже такой тактический прием. Складывают крылья и падают вниз, замирая в неподвижности на земле. У этих насекомых органы слуха воспринимают обычно звуки двух разных диапазонов. Низкочастотного, на котором разговаривают их сородичи, и высокочастотного, на котором работают эхолоты летучих мышей. К промежуточным частотам между двумя этими диапазонами они глухие. Мир крылатых зверьков. Обязательное обследование каждого нового помещения, в котором впервые оказывается летучая мышь, создают в ее мозгу из разрозненных эхо-кусков достаточно полную, хотя очевидную и мозаичную картину окружающего пространства, но картину незримую, а услышанную. И в дальнейшем, ориентируясь в обследованном месте, этот удивительный зверек с крыльями полагается в первую очередь на свою превосходную память, доверяя ей, кажется, больше, чем позволяют изменчивые условия нашего непостоянного мира. Дрессированных летучих мышей кормили из рук, держа их на определенной высоте. Привыкнув к этому, зверьки отлично запоминали положение кормящих рук, и когда человек вдруг опускал руку с кормом, проголодавшись, устремлялись к тому месту в пространстве, где, как помнили, прежде была пища, и летали, явно недоумевая, куда девались постоянно ждавшие их тут раньше мучные черви. Привыкнув жить в клетке с открытой дверцей, летучие мыши всякий раз, возвращаясь из ночных полетов, безошибочно находили вход. Но стоило чуть переставить клетку или передвинуть вход в другую сторону — как они первое время не могли его найти, хоть был он рядом, и кружились у прежнего места, куда направляла их память, словно не веря в реальность сигналов от эхолотов. У крыланов взмахи крыльев плавны и не так часты, как у небольших летучих мышей. Ширококрылые летучие мыши, например, ночницы, так сказать, степенны, полет у них спокойный, Небыстрый — 15-16 километров в час. Роскокрылые вечерницы в резвом темпе одолевая за час 50 километров. Набрав достаточную скорость, летучие мыши могут и парить немного, а крыланы по ветру длительно скользят на распростёртых крыльях. Стартуя с ветки или иного какого предмета, Одни летучие мыши просто падают вниз, а потом, расправив крылья, летят. Другие еще в положении вниз головой, машут крыльями, силой вздымают свое тело вверх, быстро разжимают лапки и летят. Не всегда летучие мыши спят, повиснув вниз головой. Многие, например, в пещерах, лежат на горизонтальных выступах и карнизах. С них взлетают, как с земли, если случится на нее сесть, прыгнув в воздух. По земле многие летучие мыши, но не подковы носы, вопреки ожиданию, бегают неплохо, а некоторые и весьма проворно. Опираются при этом на мозоли кистевого сгиба крыльев и подошвы задних ног. Лазает по вертикальным плоскостям тоже ловко, цепляясь когтями больших пальцев, которые торчат спереди из перепонки крыла и когтями задних лап. И вода, если упадут в нее, зверькам не страшна, хлопая крыльями и прыгая вроде бы по воде, довольно быстро выбираются из нее на берег. Летучие мыши Это всем известно. Днем прячутся по разным щелям, дуплам, чердакам, колокольям, пещерам, погребам, а ночами охотятся за насекомыми. Правда, вечерницы и некоторые другие вылетают на охоту за майскими и прочими жуками рано, еще засветло, сразу после захода солнца. Ночью у них перерыв. Отдых в дуплах, а перед рассветом они опять охотятся дуплами. над вершинами деревьев. На некоторые удобные ночевки, обычно в пещерах и гротах, собираются прямо-таки умопомрачительные множество летучих мышей разных пород. В Карлсбадских пещерах Нью-Мексика, США, ночуют 9 миллионов этих зверьков. В сумерках они 20 минут вьются над выходом из пещеры семиметровым в поперечнике столбом, Издали за две мили, похожим на дым пожара. Обычно, когда самки беременны или кормят детенышей, самцы ночуют отдельно от них, мужскими компаниями, в других укромных местах. Но у некоторых, у южного подкова носа, правила это не соблюдается. Семейственные это мышки, и больше того, у них, кажется, самки кормят детенышей сообща. Многие летучие мыши улетают, как и птицы, зимовать на юг, юго-запад, где нет больших морозов. Одни сравнительно недалеко, километров за 100-150, другие за 300 – прудовые вечерницы. Большие ночницы с Украины эмигрируют осенью в Венгрию, а североамериканские летучие мыши из рода Лазиурус зиму проводят на лазурных берегах Флориды и Бермудских островов, до которых тысячи вёрст пути над бурным в осеннюю пору океаном. Впрочем, не все лазиурусы переселяются так далеко. Некоторые, особенно самцы, предпочитают зимовать в летаргической спячке у себя на родине или немного южнее. Рыжие вечерницы в южных районах нашей страны Зимуют в дуплах толстых деревьев, на чердаках, в нишах и законными рамами заброшенных и полузаброшенных домов. Из Прибалтики они улетают в Чехословакию, из-под Воронежа, в Крым, на Кавказ и даже в Болгарию. А один крошечный нетопырь-карлик, длиной несколько сантиметров и весом 3-5 граммов, окольцованный по Днепропетровскому, через 70 дней осенью объявился уже в Южной Болгарии, пролетев 1150 километров. Летучие мыши, зимующие в пещерах, висят, завернувшись в крылья под потолком и на карнизах, вниз головами, иные лежат на горизонтальных выступах стен. Одни плотно прижимаются друг к другу, в тесноте теплее. Другие, малые подковы носа, например, спят поодиночке. Но все холодные, если пощупать их. Температура тела падает порой до нуля. А в лабораториях понижали ее даже до минус четырех-пяти градусов, и летучая мышь после этого не умирала. Кто еще из теплокровных на такое способен?